О не знай всех страшных снов ты моя Светлана Жуковский Тот год осенняя погода стояла долго на дворе Зима ждала, ждала природа, снег выпал только в январе на третье мног проснувшись рано в окно увидела Татьяна полутру побелевший двор, куртины, кровли и забор, на стёклах лёгкие узоры, деревья в зимнем серебре, сарок весёлых на дворе и мягко устланны горы зимы блистательным ковром. Всё яр Все бело кругом, зима. Крестьянин торжествуя, На дровнях обновляет путь, Его лошадка снег почуя, Плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, Летит кибитка удалая, Немщик сидит на облучке, Тулупе в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, За ласки жучку посадил в себя в коня, преобразив. Шелун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Но может быть, такого рода картины вас не привлекут? Что это низкая природа и вящного немного тут. Согретый вдохновением богом другой поэт роскошным слогом живописал нам первый снег и все оттенки зимы.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 Татьяна верила преданьям простонародной старины, И снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы, таинственно ей все предметы Провозглашали что-нибудь, предчувствие теснили грудь. Жеманный кот на печке сидя, мурлыча лапкой рыльца мыл, То несомненный знак ей был, что едут гости. Вдруг увидя молодой двурогий лик луны на небе с левой стороны, она дрожала и бледнела, когда шпадучая звезда по небу тёмному летела и рассыпалась. Тогда в сметении Таня торопилась, пока звезда ещё катилась, желание в сердце ей шепнуло, когда случалось где-нибудь ей встретить чёрного монаха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 на воск потопленный глядит он чудно вылитым узором ей что-то чудное гласит из блюда полного водою выходят кольца чередою и вынул сколечко ей под песенку старинных дней там мужички-то всё богаты гребут лопатой серебро кому поём тому добро и слава но сулит утрат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 В сугробах снежных перед нею Шумит, клубит волной своею Кипучий, темный и седой Поток, несколанный зимой. Две жердочки с плееной льдиной, Дрожащий гибельный мосток Положены через поток И пред шумящей пучиной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 Сквозь вершины осин, берёз и лип многих сияет луч светил ночных. Дороги нет, кусты стремные метелью все занесены, глубоко в снег погружены. Татьяна в лес, медведь за ней, снег рыхлый по колено ей, то длинный сук её за шею зацепил вдруг.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 Медведь проворно её хватает и несёт. Она бесчувственно покорна, не шевельнётся, недохнёт. Он мчит её лесной дорогой, вдруг меж дерев в шалаш убогий, кругом всё глушь, отсюду он пустынным снегом занесён, и ярко светится окошко, и в шалаши крик и шум. Медведь промолвил: "Здесь мой кун". погрей, су, у него немножко и все не прямо он идёт и на порог её кладёт. Попомнилось, глядит Татьяна, медведя нет, она в синя за дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Не видит тут ни капли толку, глядит она тихонько, что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 Ещё страшней, ещё чуднее. Вот рак верхом на полке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, вот мельница в присядку пляшет, и крыльями трещит и машет. Лай хохот, пение свистых хлоп, людская моль и конский толк. Что подумал тот дядя? Когда узнала меж гостей того, кто ню и страшен ей героя нашего романа Онегин за столом сидит и в дверь украдкой глядит он знак подаст и все хлопочут он пьёт все пьют и все кричат он засмеётся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 Ярый смех раздался дико, Очи всех, копыт и хобот и кривы, Хвосты, хохлаты и клыки, Усы, кровавые языки, Рога и пальцы костяны. Все указует на нее, И все кричат «Мое, мое!» «Мое!» — сказал Евгений грозно, И шайка вся сокрылась вдруг. оста высовать мне морозной молодая дева с ним сам друг онегин тихо увлекает татьян в угол и слогает её на шатку из камью и клонит голову свою к ней на плечо и вдруг Ольга входит за ней ленский свет блеснул Онегин руку замахнул, и дико он ночами бродит, и незваных гостей пронит, под ьяна чуть жива лежит. Спор громче громче, вдруг Евгении: "Хватай длинный нож, и вмиг в миг повержен Ленский, страшно тени. Сгустись, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась.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 Так никого не занимал. Кто был, друзья, Мартын Задека, Глава халдейских мудрецов, Гадатель, толкователь снов. Съех глубокое творение, Завез кочующий купец однажды к ним в уединение, И для Татьяны, наконец, его с разрозненной мальвиной Он уступил за три с полтиной, При дачу взяв еще за них собрание басен площадных,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 Татьяна в оглавлении кратком находит азбучным порядком слова бор, бурь, вид, май, ель, ёж, мрак, мост, медведь, метель и прочее. Ё сомней, Мартын Задека не решит, но сон зловещий ей сулит печальных много приключений. Ни не встретикана потом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 гибит, как в бричках и в сонях. В передний толкотня, тревога, в гостиной встреча новых лиц, лаймоси, чмокани девиц, шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканде гостей, кормилиц крик и плач детей. С своей супругой дорогой приехал толстый пустеков. Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, скотинины, чета седая, с детьми всех возрастов, считая от тридцати до двух годов, уездный франтик Петушков, мой брат двоюродный Буянов в пуху в картузе с козырьком, как вам, конечно, он знаком, и отставной советник Плянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взятошник и шут. С семьёй Панфила Харликова приехал и на Сетреке. Астра, недавно из Стамбова, в очках и в рыжем парике. Как истинный француз, в кармане треке привёз куплет Татьяне на голос знаемых детьми: "Реве и бубель а, андорми". Меж ветхих песен альманахов был напечатан сей куплет.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 Девчонки прыгают за раней, на кушич подни, читой идут за стол рука с рукой. Теснятся барышни, патьяни, мужчины против и крестьян, толпа жмёт за стол, гладясь. На миг умолкли разговоры, устажию. Со всех сторон гремят тарелки и приборы, да рюмок раздаётся звон.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 заживут прямо против тани и утренние луны бледней и трепетней гонимой лани она темнейших очей не подымает пышет бурно в ней страстный жар ей душно дурно она приветствий двух друзей не слышит слёзы из очей хотя душка капать уж готова бедняжка в обморок упасть но воля и рассудок власть привозмогли она два слову свой зубы молодила тяжком и уседела за столом трагедия нервческих явлений девичёв маркус лёс давно терпеть не мог евгений довольно их он перенёс. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит, но девы томной заметив трепетный порыв, с досады взоры опустил. Надулся он и негодуя поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Теперь заране торжествуя, он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Конечно, ни один Евгений смятений и тани видеть мог, но целью взоров и суждений в то время жирный был пирог, не счастью пересолёный. Да вот в бутылке засмалённой, между жарким и бланманже землянские несут уже за ним строй рюмок узких, длинных, подобно тали Боги, зизи, кристалл души моей, предмет стихов моих невинных, любви приманчивый фиал, ты, от кого я пьян бывал. Освобождась от пробки влажной в бутылках, лопнуло вино, шипит. И вот за самкой важной, куплётом мучимой давно, трекке встаёт при днём собранья хранит глубокое молчанье.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 Под цели дамы в Каменку девицы шепчут в уголку, столы зелёные раскрыты, зовут задорных игроков, бостон и ломбер стариков, и виста ныне знаменитый однообразная семья, все жадные скуки сыновья. Уж восемь робертов сыграли герои виста, восемь раз они места переменяли, и чай несут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 Девицы чинные едва за блюдечки взялись, Вдруг из-за двери в зале длинной Фагот и флейта раздались. Обрадован музыке громом, Оставя чашку чаю с ромом, Повис окружных городков, Подходит к Ольге Петушко, К Татьяне Ненской, Харликову, невесту переспелых лет, Берёт Тамбовский мой поэт умчал Буянов в Пустикову и в залу высыпали все и бал блестит во всей красе В начале моего романа смотрите первую тетрадь хотел, вроде мне, Альбана, бал петербургский описать но развлечён пустым чтением. Я занялся воспоминанием, о ножках мне знакомых там, по вашим узеньким следам, о ножки полна заблуждаться. В смене юности моей пора мне сделаться умней, в делах и в слоге поправляться и эту пятую детрать от отступлений очищать. одна образный и безумный, как лихорь жизни молодой, кружится вальс, вихрь шумный, чита мелькает за читой, к минутем счёте приближаясь, Онегин тайным смехаясь, подходит к Ольге, быстрей с ней вертится около гостей, потом на стул её сажает, заводит речь о том о сём, спустя минуты две, потом Вновь с нею ваясь, он продолжает. Все в изумлении. Ленский сам не верит собственным глазам. Мазурка раздалась. Бывало, когда гремел в мазурке гром, В огромной зале все дрожало, Паркет трещал под каблуком, Тряслися, дребезжали рамы. Теперь не то. И мы, когда мы скользим по латавым доскам, но в городах, под деревням ещё Мозурка сохранила первоначальные красы, припрыжки, как гуки, усы, всё те же, их не изменила лихая мода на штиран, недуг навейших россиян. Буянов, братец мой задорный, к герою нашему подвёл Татьяну с Ольгой, проворно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 Да о его слову ждала, А Негину, о, Боже, Боже, Что слышит он, она могла, Возможный, чуть лише с пеленок, Кокетка, ветреный ребенок, Уж хитрость ведает она, Уж изменять научена, Не в силах Ленской снесть удары, Раказы женский кляня выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара. Две пули. Больше ничего. Вдруг развешан суть пугиво.